О православной вере и православных христианах. Мы называемся православными, то есть такими христианами, которые веруют и должны веровать во Христа правильно, согласно с тем, как учит тому православная церковь. Православный, правильно славящий Бога. Но одной веры тут недостаточно. «Вера без дел, по свидетельству апостола Павла, мертва и не может быть спасительной, равным образом и дела без веры к спасению не ведут. Недобрая добрая жизнь без правой веры не может принести нам пользы, ни вера без добрых дел не приведет нас к Богу», — сказал святитель Сава Сербский в тринадцатом столетии. Мы должны всегда памятовать, что наше православие не только неразлучно с добрыми делами, но и заключает в себе источник всякого подвига в добродетельной жизни. До тех пор будет велико и славно наше Отечество, непобедима наша армия, пока крепка в нас православная вера, а мы сами послушны руководству Церкви.